Глава восьмая. «Метки?» Испуг электрическим разрядом прокатывается по телу, как рукой снимает возбуждение. Я шиплю рассеженной кошкой. «Хватит! Все, отойди!» «А если не могу?» «А ты смоги! У меня нет на тебя времени, понял?» Я дергаюсь в крепких объятиях, словно зверек в капкане. «Мы боремся в сумрачном пролете лестницы внутри древней башни». Сверху на смотровой площадке в любой момент может очнуться Гилберт. Снизу поджидая зловещий алтарь, а еще не пройден отбор, не найден убийца и вдобавок Джаред что-то подозревает про метку. Или уже не подозревает, а точно знает. Проклятие! На этот раз лестницы столкнуть не получится. Моя истинная! Скалится он. Какая еще истинная? Голос предательски срывается. Продолжаешь отрицать? Нехорошо смехается принц, перехватывая мою руку. Я и ахнуть не успеваю, как он, ловко подцепив край перчатки, одним слитным движением задирает манжету вверх. «О, нет! Попалась!» Испуганными мышками пищат мысли. В ушах гремит воображаемый колокол, а время растягивается тягучей резиной. «Ну, кто из нас врум? ухмыляется Джаред, сверкая клыками. «Обнажено только мое запястье, но ощущение, будто я полностью без одежды. Коктейли стыда и страха ударяют в голову. Чувствую себя преступницей, которую поймали за руку. Сглатываю густую слюну. Мысли мечутся в панике. Как давно он знает, что теперь сделает? А если прямо сейчас заберет меня из-за Он теперь и шагу не доступить без присмотра. Как же быть? Вязь узор отливает гнетущий алым. Джарит издевательски медленно проводит по моей коже пальцем, повторяя изгибы. Такая же, как у меня, наши души связаны. Кто бы мог подумать? Свой рукав принц задирать не торопится, но это не требуется. Метко реагирует на прикосновение пары, нагревается и даже чуть светится по краям, будто радуясь, что ее наконец перестали скрывать. Я же испытываю совершенно противоположные чувства. Когда ты узнал! Мой голос сухой, как песок, что шушит под ботинками. «Вчера, когда ты бредила и металась, платок свалился с твоего запястья». «А Виктория?» «Не знает. Но лучше скажи, раз я не помню, чтобы мы касались ладонями друг друга. Значит, истина завязалась в той, другой жизни». Я осторожно киваю. «Так и знал. Демон их дери!» – выругивается Джаред. «Но это ведь зависимая метка. Как ты сопротивляешься?» Я думал, это невозможно. А что? Ждал, что я сразу прыгну в твои объятия? Я грызаю, скорее от нервозности, совершенно не понимая, чего ждать. Было бы неплохо. Сверкает хищной улыбкой принц. Что-то в его взгляде меняется. Он смотрит на меня иначе, чем раньше, будто оценивая, как собственность. Забрав свою руку, я нервно натягиваю манжет перчатки. Невольно вспоминаются жуткие истории о том, как оборотни волки запирали своих истинных в безлюдных замках или высоких крепостях, чтобы ни один мужчина не смог на них взглянуть. Некоторые мужчины даже уродовали своих истинных, а после ссылались на законы Руанда, что позволяют им защищать имущество от посягательств. В других кроличьих страшилках волки от надуманной ревности калечили девушкам ноги, чтобы те не смогли сбежать. Каждый кролик знает, что волки – одни из самых одержимых истинностью рас, Их чувство собственности походит на помешательство. Исключения есть, но относится ли к ним Джарит? Даже сейчас он стоит слишком близко. Смотрит так пристально и жадно, словно хочет проглотить, не жуя. Запах принца проникает под кожу. Оседает на языке пряным клюквенным вкусом. Нервы натягиваются звенящими струнами. Кажется, он не сомневается в том, что я уже принадлежу ему. Но здесь не Руант. В и свои законы. «Так все это время ты знала, что мы истинные», — допытывается он. Я говорю намеренно, безразличным тоном. «Какая разница? В таре истинность — это совершенно не главное». «А что тогда главное?» — усмехается Джаред. Он явно не воспринимает мои слова всерьез. «Чувства?» — уверенно заявляю я, скрещивая руки на груди. «А ты мне в романтическом плане не интересен». «Сама-то веришь в то, что говоришь, принцесса?» «А почему бы мне не верить в правду?» Растягиваю губы в улыбке. «Сам же видишь, зависимость на меня не действует. Кролик и волк — это совершенное безумие. Уверена, произошла ошибка». Джаред нехорошо щурится. «Ошибка?» — после заминки спрашивает он. «Да». Ухмылка оборотня становится такой острой, что об нее можно порезаться. «Забавно. Ты поэтому скрывалась». Хотела, чтобы я уехал, ничего не узнав? А сама вышла бы за этого жалкого мага? Неужели между вами те самые чувства? Извини, что-то я их не заметил». Мой кролик трусливо дрожит от яда в голосе принца. Взгляд Джарри пугает. Он будто заглядывает в самую душу. «Но я не намерена ступать». Вздергиваю подбородок. «Я сама хотела выбрать свою судьбу». Но теперь уже поздно, ведь все знают, что волки... Я секаюсь. Продолжай. Притворно ласково подбадривает Джаред. Он отвисает надо мной, будто голодный зверь, над обнаглевшей добычей. Воздух нагревается от вырывающейся огненной магии. Мне страшно, но я решаюсь идти до конца. Озвучить, наконец, свои страхи. Вы, волки, грезите истинностью. Она для вас важнее настоящих чувств. Важнее приличие и желания пары. Вы бросите жену и детей, если на горизонте замаячит истинная, даже если она окажется убийцей или воровкой. Или обманщицей, ухмылисто подсказывает принц. Именно. Значит, по-твоему, я только и жду момента, как бы закинуть тебя на плечо и уволочь в пещеру? А это не так? Смело спрашиваю я. Ха-ха, да ты женских романов перечитала, принцесса. Хрипло смеется Джаред. «Признавайся, как ты себе это представляла? Что я такой? Вижу метку и падаю к твоим ногам. Конечно, страстно насилую, как без этого. А потом сажаю тебя за плаканную бедняжку в кандалы и увожу. Ты делаешь вид, что сопротивляешься, а на самом деле едва не сдерживаешь от счастья. Так? Что? От возмущения я не могу найти слов. «При чем тут счастье?» Тебя только это смущает. Меня смущает все. Неужели, щурится он, твой язык говорит одно, но дела, другое. Да о чем ты? Утверждая, что зависимость на тебя не действует, романтических чувств нет, но при этом всячески соблазняешь меня. Спрашивается, зачем? Я вовсе не... не соблазняю! От возмущения не могу найти слов. «Да ладно, не оправдывайся!» – клыкастый улыбается принц. «Я для кого угодно отличная партия, лучше не придумаешь. С точки зрения политики – отличный ход. Уже сшила свадебное платье? Или рассчитывала использовать то, что готовила для свадьбы с бывшим?» «Да как ты? Да ты мне вообще не сдался! Катись со своим Руандом куда подальше!» – заявляю со всем жаром. Но в груди поднимается иррациональное чувство обиды. Я ударяю кулаками в мужскую грудь. «Отойди, наконец! Вот ведь прилип!» «Да, пожалуйста!» – Джаред порывисто ступает. «Мне за даром подобного счастья не нужно!» По лицу оборотня проскальзывает такое выражение, будто его подло ударили под их. Он рчит. «Полностью согласен! Кролик и волк! Ты права! Это даже смешно!» Я делаю вид, что поправляю одежду, а сама пытаюсь успокоить дыхание. А странных, нелогичных эмоций распирает грудь. Как такое возможно? Я ему не нужна? Не нужна? Но это противоречит всему, что я слышала о волках. И его ведь тоже тянет, он сам сказал. Но тогда почему? Но так ведь даже лучше, я ведь так и хотела. Так почему в груди ноет, а в сердце будто загнали острый шип? «Меня отвергли, вот почему! Проклятая истинность! Надо взять себя в руки! Меткалая, значит, между нами нет настоящих чувств! Вот я и не буду подаваться, даже если очень захочется, не стану!» Я улыбаюсь сквозь зубы, запирая внутри горечь. «Значит, и тебе плевать, что я твоя истинная!» — говорю со всевозможным спокойствием. Джарит ломко ухмыляется. «Я тоже сторонник мнения, что мы сами выбираем судьбу». «Замечательно! И что же будем делать?» «Решим текущие проблемы», — кривит он губы, — «и будем жить, как жили». «А ты сможешь?» «А я смогу», — звенит в мыслях. «Беспокоишься за меня», — скалится принц. «Ни капли, но ведь волкам». «Тяжело жить вдали от пары». Его низкий голос пробирает до мурашек. «Это правда». Но у меня есть вариант, как избавиться от этой проблемы. Между нами повисает густая пауза. «Избавиться?» – переспрашиваю я, холодея внутри. «Да». Зрачки Джареда сужаются в острые точки. «Убрать метку. Разорвать связь». Сердце гулко бьется в груди. «Убрать метку». «Но это невозможно. Истинность нельзя взять и отменить». «Можно», – рычит принц. «В нашем случае можно, Николь». «Ведь в этой жизни мы никогда не держались за руки». «Не понимаю», – растерянно бормочу я. «Как ты собрался провернуть то, что еще никому не удавалось?» «Мне помогут». «Кто?» «Один близкий для меня человек», – уклончиво отвечает Джаред. «Ты же хотела узнать, что я скрываю?» «Хотела правды?» «Так и быть, я исполню твое желание, а заодно придумаем, как быть с алтарем Аштарии». Поймаем двух зайцев за раз. Пойдем. Подожди, куда мы? Почему-то пугаюсь я. К зеркалу. Наконец-то познакомлю тебя. С кем? С бывшей королевой Руанда, моей матерью.